только смерть могла прервать их переписку. Но она жила. Она была жива. Иван Григорьевич провел в Ленинграде три дня. Он дважды подходил к университету, ездил на Охту в политехнический, разыскивал улицы, где жили его знакомые, и не находил ни Этих улиц, домов, разрушенных во время блокады. А иногда находил и улицы, и дома, но на черных досках, висевших в подворотнях, не было знакомых фамилий. Идя знакомыми местами... Он иногда был спокоен, рассеян, окруженный тюремными лицами, лагерными разговорами, а иногда, пронзенный юношескими воспоминаниями, стоял перед знакомым домом на знакомом перекрестке. Он был в Эрмитаже и ушел из него со скукой и холодом. Неужели картины были так хороши все те годы, пока он превращался в лагерного старика? Почему не менялись они? Почему не постарели лица дивных Мадонн, не ослепли от слез их глаза? Может быть, в вечности и неизменности немогущество их, а слабость? Может быть, в этом измена искусства человеку, породившему его? Однажды сила внезапного воспоминания была особенно пронзительна, а воспоминание оказалось случайным и незначительным. Как-то он помог пожилой хромой женщине внести корзину на четвертый этаж, и, сбежав вниз по темной лестнице, вдруг ахнуло счастье. Весна, лужи, мартовское солнце. Он подошел к дому, где жила Аня Замковская, и ему казалось немыслимым вновь увидеть высокие окна и гранитную облицовку стен, белеющие в полутьме рамор ступени металлическую сетку вокруг лифта, Сколько раз вспоминал он этот дом. Он провожал Аню после ночных прогулок, стоял и ждал, пока в ее окне зажжется свет. Она говорила ему, «Если ты слепым обрубком вернешься с войны, я буду счастлива в своей любви». Иван Григорьевич увидел цветы на полуоткрытом окне. Он постоял у подъезда и пошел дальше. Сердце его билось ровно. Там, за проволокой, женщина, казавшаяся ему умершей, была ближе его душе, чем сегодня, когда он стоял под ее окном. Он узнавал и не узнавал город, Многое казалось таким неизменным, словно несколько часов назад Иван Григорьевич проходил этими улицами, а многое возникло вновь, дома и улицы, а многое исчезло, а вместо исчезнувшего не появилось ничего. Но Иван Григорьевич не понимал, что не только город изменился. Изменился и сам Иван Григорьевич, его интерес, его ищущий взгляд стал иным. Он теперь видел в городе то, чего раньше не видел. Он словно переселился с одного этажа жизни на другой. Перед ним теперь открылись барахолки, отделения милиции, паспортные столы, забегаловки, отделы найма, объявления о вербовке рабочей силы, больницы, комнаты для транзитных пассажиров». А мир театральных афиш, филармоний, букинистических магазинов, стадионов, университетских аудиторий, читальных и выставочных залов исчез для него, ушел в четвертое измерение. Ведь для хронического больного существует в городе одни лишь аптеки до да больницы, диспансеры до да втеки, а для выпивающего город построен из полулитра на троих. А для влюбленного город состоит из стрелок городских часов, определяющих сроки свиданий, скамеек на бульварах, двухкопеечных монет для телефона автомата. Когда-то на этих улицах всюду были знакомые лица, окна товарищей светились по вечерам, а ныне с тюремной койки ему улыбались знакомые глаза и бледные губы шепотом говорили